Мне неизвестно, что произошло между ними. Знаю только, что дон Балтасар постучался в двери доньи Инес со в то самое время, когда я находился с Виолантой у этой дамы. Мы догадались, что пришёл муж, и я удрал с заднего крыльца, прежде чем он вошёл в дом. Обе дамы, несколько смущённые неожиданным появлением супруга, пришли в себя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 Я убежал с заднего крыльца, посылая ко всем чертям этого докучливого дурака, расстроившего все мои чайни. Искренне скорблю за вас, воскликнул Дон Больтасар, которому моё огорчение доставляло тайную радость. Что за наглец этот муж! Советую вам не сидеть его, "Да-да", отвечал я. Непременно последую вашему совету. И ручая, что сегодня же ночью честь этого молодчика подвергнется последнему испытанию, расставаясь со мной, его супруга сказала, чтоб я не терял куража из-за таких пустяков. И явился под её окно раньше обычного, так как она решила впустить меня к себе. При этом она посоветовала во избежании какой-либо опасности прихватить на всякий случай для эскорта двух или трёх друзей.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 который был тем пресловутым Цезарем, а я до вечера разгуливал с Ламелой. Последний, хотя и удивлял сердению проявленным доном Болтасаром к моим интересам, но так же, как и я, не вызывал никаких подозрений. Мы сами, очертя голову, полезли в ловушку. Признаюсь, что это было непростительно для таких людей, как мы. Когда я заметил, что наступило время явиться под окна веоланты, мы с Амбрусио направились туда, вооружённые добрыми рапирами. Там мы застали мужа моей дамы в сопровождении другого человека, который храбро нас поджидали. Дон дель Тасар подошёл ко мне и указывая на своего шурина, сказал: "Сеньор, вот кавалер, мужество которого я недавно вам расхваливал.